Глава 2. Священник и философ не одно и то же. Священник, которого молодые девушки заметили на верхушке Северной башни, и который так внимательно следил, перегнувшись через перила за пляской цыганки, был действительно архидиакон Клод Фрело. Наши читатели не забыли таинственной кельи, устроенные для себя архидиаконом в этой башне. Между прочим, я не уверен в том, но, возможно, это та самая келья, внутрь которой можно заглянуть еще и теперь сквозь четырехугольное слуховое оконце, проделанное на высоте человеческого роста с восточной стороны площадки, откуда устремляются высь башни собора. Ныне это голая, пустая, обветшалая коморка плохо оштукатуренные стены, которые там и сям украшены отвратительными пожелтевшими гравюрами, изображающими фасады разных соборов. Надо полагать, что эту дыру населяют летучие мыши и пауки, а следовательно, там ведется двойная истребительная война против мух. Ежедневно за час до солнечного заката архидиакон поднимался по башенной лестнице и запирался в келье порой проводя в ней целые ночи. В этот день, когда он, дойдя до низенькой двери своего убежища, вкладывал в замочную скважину замысловатый ключ, который он неизменно носил при себе в кошеле, висевшем у него на поясе, до его слуха долетели звуки бубна и кастаньет. Звуки эти неслись с соборной площади. В келье, как мы уже упоминали, было только одно окошечко, выходящее на купол собора. Клод Фроло поспешно выдернул ключ из двери и минуту спустя стоял уже на верхушке башни в той мрачной и сосредоточенной позе, в которой его и заметили девицы. Он стоял там, серьезный, неподвижный, поглощенный одним единственным зрелищем, одной единственной мыслью. Весь Париж расстилался у его ног, с тысячью шпилей своих стрельчатых зданий, с окружавшим его кольцом мягко очерченных холмов на горизонте, с рекой, змеившейся под мостами, с толпой, переливавшейся по улицам, с облаком своих дымков, с неровной цепью кровель, теснившей собор Богоматери своими частыми звеньями. Но во всем этом городе архидиакон видел лишь один уголок его мостовой — соборную площадь. Среди всей этой толпы лишь одно существо — цыганку. Трудно было бы определить, что выражал этот взгляд, и чем порожден горевший в нем пламень. То был взгляд неподвижный и в то же время полный смятения и тревоги. Судя по глубокому оцепенению всего тела, по которому лишь изредка, словно по дереву сотрясаемому ветром, пробегал невольный трепет, по окостенелости локтей, более неподвижных, чем мрамор перил, служивший им опорой, по застывшей улыбке, искажавшие лицо, всякий сказал бы, что в Клоде Фрало в эту минуту жили одни только глаза. Цыганка плясала. Она вертела бубен на кончике пальца и, танцуя провансальскую сарабанду, подбрасывала его в воздух. Проворная, легкая, радостная. Она не чувствовала тяжести страшного взгляда, падавшего на нее сверху. Вокруг нее кишала толпа. Время от времени какой-то мужчина, наряженный в желто-красную куртку, расширял около нее круг и затем вновь усаживался на стул в нескольких шагах от плесуньи, прижимая головку козочки к своим коленям. По-видимому, этот мужчина был спутником цыганки. Клод Фроло с той высоты, на которой находился, не мог ясно разглядеть черты его лица. Как только Архидьякон заметил этого незнакомца, его внимание, казалось, раздвоилось между ним и плесуньей. И с каждой минутой он становился мрачнее. Внезапно он выпрямился, и по его телу пробежала дрожь. «Что это за человек?» — пробормотал он сквозь зубы. «Я всегда видел ее одну». И, скрывшись под извилистыми сводами винтовой лестницы, он спустился вниз. Минуя приотворенную дверь звонницы, он заметил нечто, поразившее его. Он увидел Квазимодо который через щель одного из шиферных навесов, напоминающих громадные жалюзи, наклонившись, тоже смотрел на площадь. Он настолько ушел в созерцание, что даже не заметил, как мимо него прошел его приемный отец. Обычно угрюмый взгляд звонаря приобрел какое-то странное выражение. То был восхищенный и нежный взгляд. Как странно! Пробормотал Клод. Неужели он так смотрит на цыганку? Он продолжал спускаться. Через несколько минут озабоченный архидиакон вышел на площадь через дверь у подножия башни. А куда же девалась цыганка? спросил он, смешавшись с толпой зрителей, привлеченных звуками бубна. Не знаю, ответил ему ближайший из них. Она куда-то исчезла. Вероятно, пошла плясать фанданга вон в тот дом напротив, откуда ее кликнули. Вместо цыганки на том самом ковре, арабески которого еще за минуту перед тем исчезали под капризным узором ее пляски, архидиакон увидел человека, одетого в красное и желтое. Желая, в свою очередь, заработать несколько серебряных монет, он прохаживался по кругу, упершись руками в бока, запрокинув голову с багровым лицом, вытянутой шеей и держа в зубах стул. К этому стулу он привязал взятую на прокату соседки кошку, громко выражавшую свой испуг и неудовольствие. «Владычица!» — воскликнул архидьякон, когда фигляр, на лбу которого выступили крупные капли пота, проносил мимо него свою пирамиду из кошки и стула. «Чем это занимается здесь мэтр Пьер Гренгуар?» Суровый голос архидиакона привел в такое замешательство бедного малого, что он со всем своим сооружением потерял равновесие и среди отчаянного гиканье стул с кошкой обрушился на головы зрителей. Весьма вероятно, что мэтру Пьеру Гренгуару, ибо это был именно он, пришлось бы дорого поплатиться и за соседскую кошку, и за все ушибы и царапины окружавших его зрителей, если бы он не поторопился, воспользовавшись произошедшей суматохой, скрыться в церкви, куда Клод Фроло знаком пригласил его следовать за собой. Внутри собора было уже пусто и сумрачно. Боковые пределы заволокло тьмой, а лампады мерцали, как звезды. Так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа. Пройдя немного вперед, отец Клод прислонился к одной из колонн и пристально взглянул на Гренгуара. Но это не был взгляд, которого боялся Гренгуар пристыженный тем, что такая важная и ученая особа застала его в наряде фигляра. Во взоре священника не чувствовалось ни насмешки, ни иронии. Он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидиакон первый нарушил молчание. «Послушайте, мэтр Пьер, вы многое должны мне объяснить. Прежде всего, почему вас не было видно почти два месяца...» а теперь вы появляетесь на перекрестках и в примилом костюме, нечего сказать, наполовину желтым, наполовину красным, словно кадыбекское яблоко. — Мессир, — жалобно ответил Грангуар, — это действительно необычный наряд. Я чувствую себя в нем ничуть не лучше кошки, которой надели бы на голову тыкву. Я осознаю, что с моей стороны очень скверно подвергать господ в городской стражи Риску обработать палками плечи философа-пифагорейца, скрывающегося под этой курткой. Но что поделаешь, достопочтенный учитель! Виноват в этом мой старый камзол, столь подло покинувший меня в самом начале зимы под тем предлогом, что он рассыпается в клочья и что ему необходимо отправиться на покой в корзину трепичника. Что делать?» Цивилизация еще не достигла той степени развития, когда можно было бы расхаживать нагишом, как того желал старик Диоген. Прибавьте к этому, что повеял очень холодный ветер, и что январь — неподходящий месяц для успешного продвижения человечества на ту новую ступень цивилизации. Тут подвернулась мне вот эта куртка. Я взял ее и незамедлительно сбросил мой старый черный кафтан — который для герметика, каковым я являюсь, был далеко не герметически закрыт. И вот я, наподобие блаженного генесия, облачен в одежду жонглера. Что поделать? Это временное затмение моей звезды. Приходилось же Аполлону пасти свиней у царя Адмета». «Не дурное у вас ремесло», — заметил Архидиакон. «Я совершенно согласен с вами, учитель» что гораздо более почтенно философствовать, писать стихи, раздувать пламя в горне или доставать его с неба, нежели подымать на щит кошек. Поэтому-то, когда вы меня окликнули, я почувствовал себя глупее, чем осел перед вертелом. Но что делать, миссир? Ведь надо как-то перебиваться. А самые прекрасные александрийские стихи не заменят зубам куска сыра бри». Недавно я сочинил в честь Маргариты Фландерской известную вам эпиталаму, но город мне за нее не уплатил под тем предлогом, что она недостаточно совершенна. Как будто можно было за 4 кю сочинить трагедию Софокла. Я обречен был на голодную смерть. К счастью, у меня оказалась очень крепкая челюсть, и я сказал ей, показывай-ка твою силу и прокорми себя сама эквилибрическими упражнениями. Али-те-ипсом. «Прокорми себя сама» — латинский. Шайка оборванцев, ставших моими добрыми приятелями, научила меня множеству различных атлетических штук, и ныне я каждый вечер отдаю моим зубам тот хлеб, который они, в поте лица моего, зарабатывают днем. Оно, конечно, да, я согласен, что это очень жалкое применение моих умственных способностей, и что человек не создан для того, чтобы всю жизнь бить в бубен и таскать в зубах стулья. Но, почтенный учитель, мало того, что живешь, нужно еще поддерживать жизнь. Отец Клод слушал молча. Внезапно его глубоко запавшие глаза приняли выражение такой проницательности и прозорливости, что Гренгуару показалось, будто этот взгляд перерыл его душу до самого дна. — Все это хорошо, мэтр Пьер. «Но почему вы очутились в обществе цыганской плесуньи?» «Черт возьми!» — ответил Грангуар. «Да потому что она моя жена, а я ее муж». Сумрачный взгляд священника загорелся. «И ты осмелился это сделать несчастный!» — вскричал он, яростно хватая руку Грангуара. «Неужели Бог настолько отступился от тебя, что ты мог коснуться этой девушки?» «Если только это вас беспокоит, монсеньор», — весь дрожа ответил Грангуар, «то, клянусь спасением моей души, я никогда не прикасался к ней». «Так что же ты болтаешь о муже и жене?» Грангуар поспешил вкратце рассказать ему все то, о чем уже знает читатель. О своем приключении во дворе чудес и о своем венчанье с разбитой кружкой. Но до сих пор брак ни к чему не привел, — так как цыганка каждый вечер, как и в первый раз, ловко обманывала его надежды на брачную ночь. «Это досадно», — заключил он. «Но причина этого в том, что я имел несчастье жениться на девственнице». «Что вы этим хотите сказать?» — спросил архидьякон, постепенно успокаиваясь во время рассказа Грангуара. «Это очень трудно вам объяснить», — ответил поэт. «Это своего рода суеверие». Моя жена, как это объяснил мне один старый плут, которого у нас величают герцогом египетским, подкидыш или найденыш, что, впрочем, одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, поможет ей когда-нибудь отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка утратит целомудрие. Отсюда следует, что мы оба остаемся весьма целомудренными». — Значит, — мэтр Пьер спросил Клод, лицо которого все более и более прояснялось, — вы полагаете, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина? — Что может мужчина поделать против суеверия, отец Клод? Она это вбила себе в голову. — Полагаю, что эта монашеская добродетель, так свирепо себя охраняющая, большая редкость среди этих цыганских девчонок, которых вообще легко приручить. Но у нее есть три покровителя. Египетский герцог, взявший ее под свою защиту в надежде, вероятно, продать ее какому-нибудь проклятому аббату. Затем все ее племя, которое чтит ее точно Богородицу. И, наконец, крошечный кинжал, который плутовка носит всегда при себе, несмотря на запрещение господина Прево, и который тотчас же появляется у нее в руках, как только обнимешь ее за талию. Это настоящая оса, уверяю вас. Архидиакон засыпал Гренгуара вопросами. По мнению Гренгуара, Эсмеральда была безобидное и очаровательное существо. Она красавица, когда не строит свою гримаску. Наивная и страстная девушка, не знающая жизни и всем увлекающаяся. Она не имеет даже понятия о различии между мужчиной и женщиной. Вот она какая. Дитя природы, она любит пляску, шум, жизнь под открытым небом. Это женщина-пчела с невидимыми крыльями на ногах, живущая в каком-то постоянном вихре. Своим характером она обязана тому бродячему образу жизни, который она постоянно вела. Грангуару удалось узнать, что, еще будучи ребенком, она исходила Испанию и Каталонию вплоть до Сицилии. Он предполагал даже, что цыганский табор, в котором она жила, водил ее в Алжирское царство, лежавшее в Ахае. А сия Ахайя граничит с одной стороны с маленькой Албанией и Грецией, а с другой с Сицилийским морем, этим путем в Константинополь. Цыгане, по словам Гренгуара, были вассалами алжирского царя как главы всего племени Белых Мавров. Но достоверно было ли то, что во Францию Эсмеральда пришла в очень юном возрасте через Венгрию. Из всех этих стран молодая девушка вынесла обрывки странных наречий, и иноземные песни и понятия, которые превращают ее речь в нечто столь же пестрое, как и ее полупарижский полуафриканский наряд. Но жители тех кварталов, которые она посещает, Любит ее за жизнерадостность, за приветливость, за живость, за ее пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят два человека, о которых она нередко говорит с содроганием. Вретишница Роландовой башни, противная затворница, которая неизвестно почему таит злобу против всех цыганок и проклинает бедную плесунью всякий раз, когда та проходит мимо ее оконца, и какой-то священник при встрече с ней пугает ее своим взглядом и словами. Последняя подробность сильно взволновала архидиакона, но Гренгуар не обратил на это внимания. Настолько двухмесячный промежуток времени успел изгладить из памяти беззаботного поэта странные подробности того вечера, когда он впервые встретил цыганку и то обстоятельство, что при этом присутствовал архидиакон. Впрочем, маленькая Плесунья ничего не боится. Она ведь не занимается гаданием, и потому ей нечего опасаться обвинений в колдовстве, за что так часто судят цыганок. Помимо того, Грангуар, если и не был ей мужем, то во всяком случае заменял ей брата. В конце концов, философ весьма терпеливо сносил эту форму платонического супружества. Как-никак у него был кров и кусок хлеба. Каждое утро он чаще всего вместе с цыганкой покидал воровской квартал и помогал ей делать на перекрестках ежедневный сбор кью и мелкого серебра. Каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, не препятствовал ей запирать на задвижку дверь своей коморки и засыпал сном праведника. Существование это, говорил он, если вдуматься, было очень приятным и весьма располагало к мечтательности. К тому же, по совести говоря, философ не был твердо убежден в том, что безумно влюблен в цыганку. Он почти так же любил и ее козочку. Это очаровательное животное, кроткое, умное, понятливое, словом, ученая козочка. В средние века такие ученые-животные, восхищавшие зрителей и нередко доводившие своих учителей до костра, были весьма заурядным явлением. Но чудеса козочки с золотыми копытцами являлись самой невинной хитростью. Грангуар объяснил их архидиакону, который с интересом выслушал все подробности. В большинстве случаев достаточно было то так, то этак повертеть бубном перед козочкой, Чтобы заставить ее проделать желаемый фокус. Обучила ее всему цыганка, обладавшая в этом тонком деле столь необыкновенным талантом, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы научить козочку из отдельных букв складывать слово Фэп. Фэп? спросил священник. Почему же Фэп? Не знаю, ответил Грангуар. — Быть может, она считает, что это слово одарено каким-то магическим и тайным свойством. Она часто в полголоса повторяет его, когда ей кажется, что она одна. — Вы уверены в том, что это слово, а не имя? — спросил Клод, проницательным взором глядя на Грангуара. — Чье имя? — спросил поэт. — Кто знает, — ответил священник. — Вот что я думаю, миссир. Цыгане — отчасти огнепоклонники. И боготворят солнце. Отсюда и взялось слово фэб. Мне это не кажется столь ясным, как вам, мэтр Пьер. В сущности, меня это мало трогает. Пусть бормочет себе на здоровье своего фэба сколько ей заблагорассудится. Верно только то, что Джоли любит меня уже почти так же, как и ее. Кто это Джоли? Козочка. Архидиакон подпер подбородок рукой и на мгновение задумался. Внезапно он круто повернулся к Грангуару. — И ты мне клянешься, что не прикасался к ней? — К кому? — спросил Грангуар. — К козочке? — Нет, к этой женщине. — К моей жене? Клянусь, вам нет. — А ты часто бываешь с ней наедине? — Каждый вечер, не меньше часа. Отец-клот нахмурил брови. — О, о, солус сола, нон кагитабун, рараре патер ностер. Мужчина с женщиной наедине не подумают читать, Отчи наш, Латинский. Клянусь душой, что я мог бы прочесть при ней и Патер Ностер, и Аве Мария, и Креду Индеум патримум и потентем начальные слова католических молитв, и она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь. Поклянись мне утробой твоей матери, что ты и пальцем не прикасался к этой твари. С силой повторил архидиакон: «Я готов поклясться в этом и головой моего отца, поскольку между той и другой существует известное соотношение. Но, уважаемый учитель, разрешите мне, в свою очередь, задать вам один вопрос. Спрашивай, какое вам до всего этого дела? Бледное лицо Архидьякона вспыхнуло, как щеки молодой девушки. Некоторое время он молчал, И затем с явным замешательством ответил. «Слушайте, мэтр Пьер Грангуар, вы, насколько мне известно, еще не погубили свою душу. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. И вот малейшее сближение с этой дьявольской цыганкой отдаст вас во власть сатаны. Вы ведь знаете, что именно плоть всегда губит душу. Горе вам, ежели вы приблизитесь к этой женщине. Вот и все. Я однажды было попробовал, — почесывая у себя за ухом, проговорил Грангуар. Это было в первый день, да накололся на осиное жало. — У вас хватило на это бесстыдства, мэтр Пьер? И лицо священника мрачилось. В другой раз, улыбаясь, продолжал поэт, — Я, прежде чем лечь спать, приложился к замочной скважине и ясно увидел в одной сорочке, прелестнейшую из всех женщин, под чьими обнаженными ножками когда-либо скрипела кровать. — Убирайся к черту! — вперив в него страшный взгляд, крикнул священник и, толкнув изумленного Гренгуара в плечо, большими шагами прошел под самую темную из аркад собора.